Глава двадцать третья Когда за окнами стемнело, и особняк погрузился в сумрачную дремоту, Лиза встала и засобиралась. Ночка беспокойно сновала под ногами. Девушка сложила в рюкзак несколько пачек корма, пару бутылок с водой и контейнер с бутербродами для себя, выброшенный после ужина на кухне. Кто знает, сколько придется идти, а у нее нет ни телефона, ни наличных. Вот и все, твердо сказала она, оглядывая комнату. Потом велела ночке забраться в переноску, закинула ее на плечо и осторожно выглянула в коридор. В здании было тихо, если обитатели и не спали, то занимались своими делами. Лиза на цыпочках прошла к лестнице, бесшумно спустилась по ней и, не оглядываясь, дернула за ручку входной двери. На секунду, поддавшись панике, неужели заперта, она дернула сильнее. Ручка щелкнула, и дверь подалась Не теряя времени, Лиза выскользнула наружу, придерживая рукой переноску. На улице заметно похолодало. Деревья в саду неподвижно замерли. Тусклый свет из окон особняка размывал их очертания. Перед тем, как перелезть через витую кованную ограду, Лиза аккуратно просунула через прутья кошачью переноску и опустила на траву. А потом замерла, прислушиваясь. На мгновение почудилось, что над головой раздался шелест воронних крыльев. Девушка взглянула в ночное небо, но никого не увидела. «Прощай!» пробормотала она и схватилась за железные прутья, чтобы перебраться на другую сторону. Едва ноги коснулись земли, Лиза почувствовала облегчение и пустоту. Как будто все, что наполняло ее до этого, растворялось в воздухе, пропитанном запахами приближающейся зимы. Словно в ответ на ее мысли с неба упала снежинка. Потом еще одна. Под медленно кружащим первым снегом Лиза быстро зашагала прочь от особняка, прижимая к себе сумку с беспокойной переминающейся кошкой внутри к черту ведьма монстров подумала она я хочу домой, но едва девушка ступила на дорогу ведущую к городу как почувствовала затылком пристальный взгляд лиза ускорила шаг по самому грубому расчету до жилых районов оставалось не меньше получаса ходьбы она свернула к обочине стараясь двигаться на фоне деревьев чтобы ее нельзя было сразу разглядеть с дороги ощущение не пропадало теперь чье то присутствие чудилось то по другую сторону трассы то снова за спиной Лиза перешла на бег. Ночка в переноске зашуршала и жалобно мяукнула. Завидев яркий свет автомобильных фар, девушка уже хотела было выйти на дорогу и остановить машину, но вовремя поняла, что то едет со стороны особняка. Лиза нырнула в прореху между деревьями и затаилась. Черный внедорожник вылетел из-за поворота, резко затормозил у обочины за несколько метров от ее укрытия. Едва пассажирская дверь открылась, она уже знала, кого увидит. Тяжелый запах свежей могилы, Влажная земля под душным ароматом лилий разлился по воздуху до того, как Виктория ступила на асфальт. Верховная ведьма, закутанная в черную рясу до пят, вышла из машины и огляделась. — Ты где-то здесь, я знаю, — сказала она негромко. — Не заставляй меня применять силу. Лиза замерла в надежде остаться незамеченной. Колючий взгляд Виктории сканировал чащу, пока не остановился, и девушка поняла, что ведьма видит ее даже несмотря на темноту и разделяющие их расстояния. «Выходи», — приказала Виктория, «и мы сделаем вид, что этого недоразумения не было». «Вы не можете удерживать меня насильно», — возмутилась Лиза. Агата сказала, что я смогу уйти, если захочу. «У меня нет никакого желания вступать с тобой в споры. Просто садись в машину. Ты нужна Ковину, а мы нужны тебе». Виктория двинулась вперед, и Лиза поняла, что она больше не хромает, как тогда, во время их первой встречи в обеденном зале. Женщина двигалась легко и без усилий, как будто едва касаясь земли. «Я хочу уйти», — повторила Лиза, на всякий случай отступила назад и перехватила поудобнее переноску, готовясь бежать. Виктория оказалась прямо перед ней в мгновение ока. В нос ударил ее тяжелый запах, и Лиза вдруг отчетливо поняла, что уже чувствовала его совсем недавно. Так пахло кровь летавицы. — Вы не человек, — удивилась девушка вслух, и хотела добавить к своей догадке что-то еще, но в этот момент кто-то грубо схватил ее за плечо, сдернул ремень переноски. Лиза вскрикнула, обернулась и увидела Влада. — Как от тебя много проблем, — устало сказал ей бородач. — Думаю, твоему фамильяру лучше пока побыть у меня. По крайней мере, до тех пор, пока ты не смиришься со своим предназначением. «Отдай!» — Лиза яростно вцепилась ногтями в его руку, оставляя царапины. Но Влад и бровью не повел, оттолкнув девушку. «Мы не причиним вреда твоей кошке», — крадчиво добавила Виктория. «Но можем вас разделить. Я хорошо знаю, как это больно, поверь. А теперь садись в машину. Нужно возвращаться домой». Ночка жалобно мяукнула. Лиза еще раз попыталась отобрать у Влада переноску, потом схлипнула. — Я дам ее тебе, как только войдем в дом, — пообещала Виктория и подтолкнула девушку вперед. От ее прикосновения по коже пробежали мурашки, как будто до Лизы дотронулась медуза или рыба. — А что до твоего предположения, я ведьма, а не человек, и ты тоже такой станешь, если будешь слушаться. Лиза добрела до машины, не чувствуя под собой ног. Злость и страх раздирали ее изнутри, не давая сосредоточиться а колючий мокрый снег пробирал до дрожи. Виктория осталась в машине. Влад довёл Лизу до комнаты, и как только она перешагнула порог, вручил ей переноску с кошкой. «Мне не хотелось бы с тобой ссориться», сказал он перед тем, как уйти. «У меня без этого много врагов. Просто сделай то, о чем она тебя попросит. А потом, когда перестанешь быть ей нужна, уйдешь. Хорошо?» Лиза смерила его ненавидящим взглядом и захлопнула дверь. Продрогшая ночка пулей вылетела из переноски, запрыгнула на кровать и спряталась под одеяло Лиза некоторое время стояла в оцепенении, из которого ее вывел знакомый скрежет со стороны окна. Лютик отчаянно царапал стекло клювом и когтями. Девушка резко распахнула створки, позволяя ворону влететь. Коротко каркнув, птица отряхнула, налипший снег с перьев и замерла, нахохлившись. «Твоя мать удерживает меня здесь силой и угрожает отнять ночку, как и твоя сестра, впрочем» гневно сказала Лиза, обращаясь к Никите. «Но для тебя это не новость, да? Вместе мы сможем все исправить. Интересно, как? За последние сутки меня два раза шантажировали, за мной гнались, у меня на глазах убили волшебное существо, редкое как единорог, а еще меня укусил чертов огромный паук!» «Прости меня», — прошептал Никита, и Лиза почувствовала идущее от него горечь и сожаление. «Но поверь, тебе ни разу не угрожала реальная опасность. Я не позволю причинить тебе вред, особенно после того, что возникло между нами. — Не было ничего между мной и тобой, ясно? Лиза отвернулась, стаскивая с себя мокрую одежду. — Да все не по-настоящему. — Как пожелаешь, — согласился Никита, и в его тоне девушка уловила острую укол обиды и смирения. Лиза фыркнула. — Я была в твоей комнате, той, которая с библиотекой и камином. Там никто не живет, и уже очень давно. — Я говорил тебе, что меня здесь нет. Мне надоело постоянно слушать вранье. Уходи из моей головы. Только не выгоняй Лютика. Ты можешь не говорить со мной, если не хочешь, но он не виноват. Ему одиноко и холодно на улице. Пожалуйста, позаботься о нем. Это ведь твой фамильяр, разве нет? Или ты мне в этом соврал? Я не могу заботиться о нем как следует. К тому же он привязался к тебе и к ночке. Ты манипулируешь моей слабостью. Я не врал тебе, когда говорил, что на твоей стороне. Я верю, что ты могла бы возглавить Ковина и исправить все то, что натворила моя мать, вернуть нам былую мощь и способность побеждать монстров. Влад сказал мне кое-что там, в заброшенной больнице, что твоя мать ни за что не позволит мне получить контроль над Ковином и что я нужна ей просто как марионетка для видимости. Мы ее переиграем. Кто мы? Я и мой невидимый парень? Лиза. Знаешь, что я думаю? Тебя не существует. Ты иллюзия, которую создали, чтобы заманить меня сюда и использовать. Где-то там у Виктории есть сын по имени Никита, это правда. Но ты не он. Я не знаю, кто ты или что. Это не так. Да, я соврал тебе, но только чтобы уберечь. Раз ты соврал в этом, откуда мне знать, что не врешь и сейчас? Я говорю правду. Меня зовут Никита. Я сын Верховной Ведьмы, и я настоящий. Докажи, взъярилась девушка. «Докажи мне, что не врешь. Прямо сейчас. Войди в мою дверь. По-настоящему, живьем, а не прикрываясь Лютиком. И тогда мы все обсудим. Я буду ждать до утра, а если не придешь, я больше не заговорю с тобой. И моей единственной целью будет убраться отсюда вместе с Ночкой и никогда об этом месте не вспоминать. Пожалуйста, поверь мне снова. Я тебя не подведу. Мы должны быть вместе. Во всем этом есть глубокий смысл, гораздо больше, чем каждый из нас по отдельности. Я все сказала. Лиза села на пол, прижавшись спиной к стене, прямо напротив двери. «Жду до утра!» «Пожалуйста, хотя бы подумай над моими словами. Вместе мы можем все изменить». «Не хочу. Здесь нет ничего, что я могла бы назвать своим. И никого, на кого я хотела бы стать похожей. Мне здесь не место». Лиза умолкла, глядя на дверь. «Я тебя понял. Горестно отозвался Никита. Но я хочу верить, что ты передумаешь». А если все-таки решишь уйти, возьми с собой птицу. С тобой ему будет безопаснее. Чтобы ты не думала, что я продолжаю за тобой шпионить, я сумею разорвать нашу с ним связь. Обещай, что заберешь его тоже. Пожалуйста, он пропадет один. Хватит давить на жалость. Я не изменю своего решения. У тебя есть время до утра. Если не придешь, значит, я права, и тебя не существует». Наступившая тишина давила на уши. Лиза ощутила странное смятение, как бывает, когда случайно ломаешь что-то важное и хрупкое. Только чьи это были чувства, ее или Никиты, она не разобрала. В голове царил хаос, все мысли спутались в невнятный, тревожно гудящий комок. Спустя несколько минут Никита снова заговорил, и на этот раз его голос звучал равнодушно и издалека. «Знаешь, ты права, я не настоящий». Пусть и ненадолго, но ты дала мне шанс снова почувствовать себя живым. Спасибо, Лиза. Он умолк. Лиза тоже не произнесла ни слова, уткнулась подбородком в колени, не отрывая глаз от двери. Ночка сопела под одеялом. Лютик встрепенулся, потом сунул голову под крыло и затих. Девушка не заметила, как провалилась в тревожный и чуткий сон и резко вскочила от стука в дверь, когда за окном уже рассвело.